Которую она слышала всех людей, которые ей нравились, все героическое и светлое, что она знала. Тогда умилённая, гордая, в тихом восторге, она любовалась им и, полна надежд, думала: Все будет хорошо, все. Ее любовь, любовь матери разгоралась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 и, как бы не понимая, виновата, заявила. — Я не о политике, а о драке. А дрались они...